Глава восемнадцатая. «Ну, не стойте вы в коридоре», — настаивала бабуля, как ни в чем не бывало. «Как будто и не заметила вовсе, что я прижата к стене, а Артур надо мной нависает, как скала. Проходите в кухню. Давай, Мариночка, цветы, я поставлю в вазу». «Ой, дети!» — покачала она головой, пока мы так и стояли истуканами. «Никакой организованности». Да уж, возразить точно нечего. Как будто меня вовсе никто не замечает. Ни бабушка, улыбаясь во все свои тридцать два зуба, ни Артур, который, как я понимаю, не собирается отступаться. Просто попала в потусторонний мир. Где все, черт бы их побрал, решают все за меня. Почти вырвав у меня из рук букет, бабушка подтолкнула Артура в сторону кухни а я удостоилась грозного взгляда. Интересно, чем заслужила это? И какого хрена она ведет себя, как сводница в брачном агентстве? Еще и взгляд старушки с осуждением говорил, «Марина, где твое гостеприимство?» «Ну да, я-то совсем негостеприимна». «Еще и, по всей видимости, неблагодарная». Только мысленно простонала, Закатила глаза, пока никто не видит, и пошла за Артуром в кухню, хотя бабуля скрылась в своей комнате. За вазой, любимый, наверняка пошла. Вот не может без своих периодических норовоучений. Какого хрена? Она сейчас так нагло сватает мне Артура. Прикрыв дверь в кухню, я почти зашипела. Какого черта ты приперся ко мне домой? Откуда только адрес узнал? Мужчина в ответ только расплылся в очаровательные, практически обезоруживающий меня улыбки. Плюхнулся на стул, как у себя дома. Я так понимаю, уходить он точно не собирается. «Ты такая сексуальная, когда злишься», — ласково произнес, все так же расплываясь в улыбке на пол лица. «Не уходи от ответа!» Я повысила голос, пока бабушки нет. Эта звезда точно осечет меня за хамское обращение. Не зря же Артурчику глазки строит, как невеста на выданье. Напряг службу безопасности шефа, они любой адрес узнают. Снова оскалился мой вроде как спутник на сегодняшний вечер. И пришел я узнать, почему ты сбежала вчера, на ночь глядя. После этого заявления я чуть не задохнулась от возмущения. «Я? Сбежала?» Обнаглел в край. Опять начинает. «Ну да, ну да, лучшая защита — это, конечно же, нападение». «Ты... ты...» Я даже не могла найти слов, чтобы выразить все, что думала и чувствовала. «А почему вы чай не пьете?» Появилась на кухне бабушка с вазой. Поставила ее на стол и радостно добавила «Какая красота!» Я заварила чай свой фирменный на травах. Посмотрела старушка на Артура и тут же начала хлопотать вокруг него. Я обреченно упала на табуретку, поняв, что против двоих мне не выстоять. Все-таки обаяние этому парню не занимать. Даже мою старушку очаровал за минуту а она людей насквозь видит. Да и что скрывать? Меня он тоже очаровал быстро. Подняла глаза на Артура. Не сбежать. Как бы не хотела. Задумалась, внимательно его рассматривая. Ну вот что в нем такого особенного? Почему сердце замирает, когда он приближается? Да, симпатичный парень. И ямочки вон какие на щеках, когда улыбается. «Попала ты, Маринка!» — отозвалось сердце. «Гони его в шею. Водитель нам не подходит!» Тут же перебил его здравый смысл. «И кого слушать? Какого хрена мозг мне выносит? Черт бы их побрал, всех вместе взятых!» Я уже сама запуталась. «Точно пора...» к психиатру на прием. С одной стороны, хочу поверить и довериться, но вот с другой... Артур, заметив мой взгляд, устремленный на него, лукаво подмигнул, и я, боже, какая дура, улыбнулась ему в ответ. На каком-то непонятном автомате. Такое чувство, что понравиться хочу окончательно этому негодяю. Видимо, он это посчитал зелёным светом, потому что чуть подался вперёд и спросил. «Марина, как насчёт вечерней прогулки?» «Вот это хорошая идея!» — встряла бабушка, не дав мне даже рта раскрыть. «А то целый день в четырёх стенах, без свежего воздуха!» «Детка, ты же сама медик, должна понимать, что надо для здоровья!» артур снова мне подмигнул явно намекая что еще по его мнению полезно для организма вот же гад нашел слабые стороны только вряд ли ему что обломится он еще за прошлый проступок не оправдался даже не попытался извиниться за свое поведение что в данной ситуации реально меня бесило нам надо побыть наедине чтобы окончательно разобраться При бабушке это, в принципе, нереально осуществить. «Хорошо», — согласилась я миролюбиво, и в кухне воцарилось молчание. Такой покорности от меня явно не ожидали. Но на улице мне разобраться с Артуром тет-а-тет -тет будет легче. Да и бабуля права. Прогулка — дело хорошее. Поднявшись под двумя парами удивленных глаз, Я сполоснула свою чашку и улыбнулась. «Вы тогда тут чай пейте, а я переоденусь». Артур кивнул, но смотрел так, будто ожидал подвоха. «Ты правильно делает? Или думает, что я так быстро забуду свое пробуждение в одиночестве, в чужой квартире?» Я переодевалась и прокручивала в голове предстоящий разговор. «Почему же все так сложно?» Зачем ему нужна эта непонятная игра? Ведь объяснила же все. Да и он парень не глупый, сам прекрасно понимает, что ни фига у нас не получится. Но зачем-то прет на пролом, как будто на прочность меня проверяет. Вздохнув, я выбросила все свои сомнения из головы, не желая больше в себя копаться, взяла сумочку, посмотрела в зеркало и вышла из комнаты. «Ирина Васильевна?» Уже в коридоре Артур приложился губами к бабулиной ручке. «Очень рад знакомству». «Вы заходите еще на чай». Старушка моя даже покраснела от такого внимания. «Но сейчас не стоит ее огорчать тем, что больше к нам на чай этот обольститель не зайдет. Все. Последняя встреча». Финита ле комедия